Издательство Эксмо Филипп Киндред Дик Стигматы Палмера Элдрича Вот что я имею в виду. И подумайте об этом. Мы созданы всего-навсего из праха земного. Не слишком-то высокое происхождение, не забывайте. Но даже при таком сомнительном начале мы не так уж плохо справляемся. так что лично я верю. Положение наше, конечно, не ахти, но справимся и с ним. Ясно? Глава первая Проснувшись с необычайно сильной головной болью, Барни Майерсон обнаружил, что находится в незнакомой спальне в незнакомом доме. Рядом, натянув одеяло на обнаженные плечи, легко дыша, Спала незнакомая девушка с белыми, как хлопок, волосами. «На работу я наверняка опоздаю», — подумал барни. Он выбрался из постели и, пошатываясь, встал, не открывая глаз и с трудом сдерживая тошноту. Он был уверен, что до работы ему ехать по крайней мере несколько часов, а, может быть, он вообще находился не в Соединенных Штатах, однако наверняка на земле. Сила тяжести, из-за которой он с трудом держался на ногах, была привычной и нормальной. А в соседней комнате возле диванчика стоял знакомый чемоданчик его психиатра доктора Смайла. Барни прошлепал босиком в гостиную и, сев рядом с чемоданчиком, открыл его, щелкнул переключателями и включил доктора Смайла. Датчики ожили, и послышалось тихое жужжание. «Где я?» — спросил Барни. «И как далеко отсюда до Нью-Йорка?» Это было важнее всего. Он взглянул на часы, висевшие на стене кухни. 7.30. Не так уж и поздно. Устройство, которое было переносным терминалом доктора Смайла, связанным по радио с компьютером в подвале дома Барни, Нью-Йорк Реноун 33, металлическим голосом произнесло. «А-а-а!» — Это вы, мистер Байерсон. — Майерсон, — поправил Барни, дрожащими пальцами приглаживая волосы. — Что ты помнишь о прошлой ночи? С чувством глубокого отвращения он заметил стоявшие на буфете в кухне полупустые бутылки с бурбоном и содовой, лимоны, тоник и формочки для льда. — Кто эта девушка? — Эта девушка в постели. «Мисс Рондинелла Фьюгейт», — сообщил доктор Смайл, — «она просила, чтобы вы называли ее Ронни». Эти слова вызвали у него смутные воспоминания, каким-то непонятным образом связанные с его работой. «Послушай», — сказал он чемоданчику, — «но тут девушка в спальне зашевелилась». Барни быстро закрыл доктора Смайла и поднялся. Чувствуя себя смешно и неловко в одних трусах. «Ты уже встал?» — сонно спросила девушка. Она выбралась из-под одеяла и села, глядя на него. «Который час? И поставил ли ты воду для кофе?» «Довольно красивая», — отметил про себя барни. «Глаза большие, привлекательные». Он прошагал на кухню и включил плиту. Хлопнула дверь. Девушка пошла в ванную. Послышался шум воды. Рони принимала душ. Вернувшись в гостиную, он снова включил доктора Смайла. «Какое она имеет отношение к наборам ПП?» – спросил он. «Мисс Фьюгейт – ваша новая помощница. Она приехала вчера из Народного Китая, где работала для наборов ПП в качестве консультанта прогностика по этому региону. Однако мисс Фьюгейт, хотя и талантлива, но очень неопытна, и мистер Болеро решил, что небольшая практика в качестве вашей ассистентки, я бы сказал, в качестве вашей подопечной, но это могло бы быть неправильно понято, учитывая... «Великолепно», — сказал Барни. Он прошел в спальню, нашел свою одежду, которую наверняка сам же бросил на пол, и начал медленно одеваться. Он все еще ужасно себя чувствовал и с трудом сдерживал тошноту. «Все правильно», — сказал он доктору Смайлу, возвращаясь в гостиную и застегивая рубашку. «Я помню, мне в пятницу говорили о мисс Фьюгейт. Несмотря на свой талант, она допускает серьезные ошибки. Например, с тем экспонатом с выставки о гражданской войне в США. Представь себе, она думала, что он будет иметь... «Оглушительный успех в народном Китае!» Он рассмеялся. Дверь в ванную чуть приоткрылась. Сквозь щель он увидел розовую, чистую Рони, вытирающуюся полотенцем. «Ты меня звал, дорогой?» «Нет», — ответил Барни. «Я разговаривал со своим доктором». «У каждого бывают ошибки», — немного неуверенно сказал доктор Смайл. — Как это получилось, что мы с ней... — сказал Барни, делая жест рукой в сторону спальни. — Вот так, сразу. — Химия, — сказал доктор Смайл. — Давай яснее. — Ну, вы оба ясновидцы. Вы предвидели, что в конце концов это произойдет, что вы почувствуете друг к другу сексуальное влечение, и вы решили после нескольких рюмок что ждать не имеет смысла. Жизнь коротка, искусство. Чемоданчик замолчал, так как Рони Фьюгейт появилась из ванной и обнаженная прошла мимо Барни, направляясь в спальню. Барни отметил, что у нее стройное тело и фигура в самом деле прекрасная, а ее маленькие острые груди заканчиваются сосками размером не больше, чем пара розовых горошинок. «Скорее, пара розовых жемчужин». Мысленно поправил он себя. «Я хотел тебя ночью спросить», — сказала Ронни Фьюгейт. «Почему ты консультируешься с психиатром? Ты постоянно носишь этот чемоданчик с собой. Ты поставил его на пол только когда... И он был у тебя включен вплоть до...» Она подняла брови и испытующе посмотрела на него. «Однако тогда я его выключил». подчеркнул Барни. «Как ты считаешь, я красивая?» Стоя на цыпочках, она выпрямилась, вытянула руки над головой и, к его удивлению, начала делать серию упражнений, подпрыгивая на месте и покачивая грудью. «Ну, конечно», — ошеломленно пробормотал он. «Я бы весила тонну», — выдохнула Ронни Фьюгейт, — если бы не делала каждое утро эту гимнастику, разработанную отделом вооружений ООН. Иди налей кофе в чашке, Хорошо, дорогой? — Ты в самом деле моя новая ассистентка в наборах ПП? — спросил Барни. — Да, конечно. Ты что, не помнишь? — Ну да. Я думаю, ты такой же, как большинство выдающихся ясновидцев. Ты так хорошо видишь будущее, что с трудом вспоминаешь прошлое. А, собственно... «Что ты помнишь о прошлой ночи?» Она сделала паузу в своих упражнениях, тяжело дыша. «О, — сказал барни, — наверное, все. Послушай, ты таскаешь с собой психиатра только из-за того, что ты получил повестку, правильно?» Поколебавшись, он кивнул. Это он помнил. Знакомый голубовато-зеленый продолговатый конверт пришел неделю назад. В следующую среду в военном госпитале ООН в Бронксе будут проверять, здоров ли он психически. «Помогло? Он...» — она показала на чемоданчик. «Сделал тебя достаточно больным?» Повернувшись к портативному доктору Смайлу, Барни спросил. «Сделал?» Чемоданчик ответил. «К сожалению, вы все еще вполне пригодны, мистер Майерсон». Вы можете выдержать стресс в десять фрейдов. Мне очень жаль. Однако у нас в запасе еще есть несколько дней. Мы только начали. Войдя в спальню, Ронни Фьюгейт взяла белье и начала одеваться. «Подумать только», — вздохнула она. «Если вас призовут, мистер Майерсон, и отправят в колонию, может оказаться, что я займу ваше место». Она улыбнулась, приоткрыв великолепные ровные зубы. Это была мрачная перспектива, и способность к ясновидению немногим ему помогла. Причины и следствия находились в идеальном равновесии, и сказать что-либо об окончательном результате было невозможно. «Ты не справишься», — сказал он. «Ты не смогла справиться даже в Китае». А это было относительно несложно с точки зрения анализа распределения вероятностей. Однако, когда-нибудь ей это удастся. Барни мог без труда это предвидеть. Она была молода и одарена выдающимся талантом. Единственное, что ей требовалось, чтобы с ним сравниться, а он был лучшим в своей профессии, это несколько лет практики. По мере того, как он осознавал ситуацию, в которой оказался, Он все яснее отдавал себе в этом отчет. Было весьма вероятно, что его призовут, а если даже и нет, то Ронни Фьюгит может отобрать хорошее удобное место, до которого он добирался ступенька за ступенькой долгие 13 лет. Довольно специфическое решение проблемы — отправиться с ней в постель. Интересно, как он до этого додумался? Наклонившись, он тихо сказал доктору Смайлу. «Я хочу, чтобы ты объяснил мне, с чего, черт возьми, я решил...» «Я могу ответить!» — крикнула из спальни Рони Фьюгейт. Она только что надела довольно обтягивающий бледно-зеленый свитер и поправляла его перед зеркалом туалетного столика. «Ты сказал мне это ночью, после пятого бурбона с содовой. Ты сказал...» Она не договорила. В глазах ее заблестели веселые искорки. Это было не слишком изящно. Ты сказал, если нельзя их победить, надо их полюбить. Только вот мне жаль это говорить, но ты употребил несколько другой глагол. пробормотал Барни и пошел на кухню налить себе кофе. Во всяком случае, он находился недалеко от Нью-Йорка. Раз мисс Фьюгейт работала в наборах ПП, она не могла жить далеко от фирмы. Значит, они могут поехать вместе. Прекрасно. Интересно, похвалил бы их шеф Лео Булеро, если бы об этом знал? Занимает ли фирма какую-то официальную позицию в отношении сотрудников, которые спят друг с другом? Почти по любому другому вопросу у нее имелась своя точка зрения. Хотя он не мог понять, как человек, проводящий всю жизнь на пляжах курортов Антарктики или в немецких клиниках э-терапии, В состоянии был разработать правила, охватывающие все сферы. «Когда-нибудь», — сказал он себе, — «я буду жить, как Лео Буллеру, вместо того, чтобы торчать в Нью-Йорке на 80-градусной жаре». Внезапно он ощутил легкую дрожь под ногами. Пол затрясся. Это включилась система охлаждения. Начался новый день. За окнами кухни и за домов выглянуло горячее, недружелюбное солнце. Барни зажмурил глаза. День снова обещал быть очень жарким. Запросто дойдет до двадцати по Вагнеру. Чтобы это предвидеть, не надо быть ясновидцем. В доме с высоким до убожества номером 492 на окраине города Мэрилин-Монро, штат Нью-Джерси, Ричард Хнат с равнодушным видом завтракал, одновременно с еще более равнодушным видом, просматривая утреннюю газету с информацией службы погоды за вчерашний день. Основной ледник «Олд Скинтоп» за последние 24 часа отступил на 4,62 грабля. а температура в Нью-Йорке в полдень была на 1,46 Вагнера выше, чем два дня назад. Кроме того, влажность воздуха, вызванная испарением океана, возросла на 16 селкерков. Таким образом, стало еще более жарко и сыро. Естественный процесс неумолимо шел к своему концу. Вот только к какому? Хнат отложил газету и взял почту, доставленную до рассвета. Прошло немало времени с той поры, как почтальоны перестали ходить днем. Первый счет, попавшийся ему на глаза, был обычным вымогательством за охлаждение квартиры. Хнат задолжал администрации дома номер 492 ровно десять с половиной скинов за прошлый месяц. что означало надбавку в три четверти скина по отношению к плате за апрель. «Когда-нибудь», — подумал он, — «станет так жарко, что дом просто расплавится, и ничто его не спасет». Он помнил тот день, когда его коллекция записей превратилась в бесформенную массу. Это было, кажется, в 2004 году из-за временной аварии системы охлаждения дома. Теперь у него были железооксидные ленты, которые не плавились. Тогда же одновременно погибли все попугайчики и венерианские канарейки, которые жили в доме. А черепаха соседа сварилась в собственном панцире. Конечно, это случилось днем, и все, по крайней мере все мужчины, были на работе. Их жены сидели, скорчившись, на самом нижнем подземном этаже и думали... Он помнил, как ему рассказывала об этом Эмили, о том, что в конце концов настал этот ужасный миг. Не через сто лет, но именно сейчас. Они думали, что прогнозы Калифорнийского технологического института не оправдались. Но это, конечно, было не так. Просто оказался поврежден энергетический кабель Нью-Йоркской коммунальной службы. Роботы быстро приехали и починили его. В гостиной сидела его жена в голубом халатике, терпеливо покрывая глазурью какой-то предмет из необожженной керамики. Глаза ее блестели. Она ловко орудовала кисточкой, высунув кончик языка. Ихнат был уверен, что вещь получится хорошая. Вид работающей Эмили напомнил ему о стоявшей перед ним сегодня задаче, которая была не из приятных. «Может, стоило бы еще немного подождать, прежде чем с ним связываться?» — проворчал он. Не глядя на него, Эмили сказала. «Мы никогда не сможем представить ему лучшие коллекции, чем сейчас». «А что, если он скажет нет?» «Будем пытаться дальше. А чего ты ожидал? Что мы откажемся лишь из-за того, что мой бывший муж не может или не хочет предсказать, Каким успехом эти новые изделия будут пользоваться на рынке? — Ты его знаешь, а я нет, — ответил Ричард Хнат. — Надо полагать, он не собирается мстить. Вряд ли он чем-то недоволен. А, собственно, чем мог быть недоволен бывший супруг Эмили? Никто его не обидел. Если уж на то пошло, то скорее было наоборот. По крайней мере, так следовало из слов Эмили. Это было странно. Постоянно слышать о Барни Майерсоне, но не быть с ним знакомым и никогда с ним не встречаться. Теперь этому придет конец, поскольку сегодня, в 9, у него назначена встреча с Майерсоном в наборах ПП. Конечно, все будет зависеть от Майерсона. Он может бросить один лишь взгляд на набор керамики и вежливо поблагодарить. Нет, он может сказать, наборы ПП это не интересует. Прошу верить моим способностям к предвидению, моему таланту прогнозирования моды и моему опыту. И Ричард Хнат уйдет с коллекции вазочек под мышкой, не зная, куда податься. Выглянув в окно, он с неудовольствием увидел, что уже стало слишком жарко, чтобы человек мог это вынести. Движущиеся тротуары внезапно опустели; Все искали убежища под крышей. Было 8.30. и пора было идти. Он встал и направился в прихожую, чтобы достать из шкафа шлем и обязательный охлаждающий аппарат. Закон требовал, чтобы каждый надевал его, отправляясь на работу, и носил на спине до самого заката. «До свидания», — кивнул он жене, остановившись в дверях. «До свидания и желаю успеха». Она продолжала столь же тщательно работать, покрывая керамику глазурью, и Ричард понял, в каком напряженном состоянии она сейчас находится. Она не могла позволить себе ни минуты перерыва. Он открыл дверь и вышел в холл, чувствуя свежий ветерок от охлаждающего аппарата, пыхтящего у него за спиной. «Да!» — крикнула Эмили, когда он закрывал дверь. Она подняла голову и откинула с глаз длинные темные волосы. «Позвони мне сразу же, как выйдешь от барни, как только узнаешь результат». «Ладно», — ответил он и закрыл за собой дверь. Внизу, в банке, он открыл сейф и, достав свой ящищек, вынул из него коробку с образцами керамики, которую он собирался показать Майерсону. Вскоре он был уже внутри термоизолированного вагона, по пути к центру Нью-Йорка и фирме «Наборы ПП», большому зданию из грязно-белого синтетического цемента, где родились подружка Пэт и весь ее миниатюрный мир. «Кукла», — размышлял Хнат, которая подчинила себе человека, покоряющего планеты Солнечной системы. Подружка Пэт, навязчивая идея колонистов. Что еще можно было сказать о жизни в колониях? Об этих несчастных, которых в соответствии с законом ООН о выборочном призыве на службу, вышвырнули с земли и вынудили начать новую, чуждую жизнь на Марсе, Венере, Ганимеде или где-то еще, куда бюрократам из ООН пришло в голову их отправить. Некоторым, может быть, даже удавалось выжить. «А мы думаем, что у нас тут плохо», — сказал он сам себе. Человек в соседнем кресле, мужчина средних лет, в сером шлеме, без рукавки и ярко-красных шортах, популярных среди бизнесменов, заметил. «Опять будет жарко?» «Да». «Что у вас в этой коробке? Жратва на пикник для стада марсианских колонистов?» «Керамика», — ответил Хнат. «Могу поспорить, что вы ее обжигаете, просто выставляя в полдень за дверь». Захихикал бизнесмен, потом достал утреннюю газету и стал ее просматривать. «Сообщают, что на Плутоне разбился корабль, летевший из-за границ Солнечной системы», — сказал он. «Туда отправлена поисковая группа. Как вы думаете, это Проксы? Терпеть не могу этих тварей из других систем». «Более вероятно, что это один из наших собственных кораблей», — сказал Хнат. «Вы видели когда-нибудь этих...» — С Проксимы. — Только снимки. — Жуть, — заметил бизнесмен. — Если найдут этот разбитый корабль на Плутоне, и окажется, что это Проксы, то, я надеюсь, их сожгут лазером дотла. В конце концов, закон запрещает им прилетать в нашу систему. — Верно. — Можно посмотреть вашу керамику? Я занимаюсь галстуками. Живые галстуки Вернера, как будто ручной работы. — Всех цветов титана. Вот один из них на мне. Видите? На самом деле, это примитивная форма жизни, которую мы привозим и разводим здесь, на земле. Как мы заставляем их размножаться, это секрет нашей фирмы. Знаете, как состав Кока-Колы. Хнат сказал. По той же самой причине я не могу показать вам эту керамику, как бы мне этого не хотелось. Это новые образцы. Я везу их... к прогностику ясновидцу в наборы ПП. Если он захочет их миниатюризировать для наборов «Подружка Пэт», то все в порядке. Достаточно будет переслать информацию рекламному агенту ПП, э, как там его зовут, на орбите Марса и так далее. «Галстуки Вернера — часть наборов «Подружка Пэт», — сказал бизнесмен. «У ее парня у Уолта их целый шкаф». Он просто сиял. «Когда фирма Наборы ПП решила миниатюризировать наши галстуки, вы вели переговоры с Барни Майерсоном?» «Я с ним не разговаривал. Этим занимался наш местный торговый агент. Говорят, что Майерсон тяжелый человек. Он может действовать под влиянием импульса, но если примет решение, то никогда его не меняет». «У него бывают ошибки?» Бывает так, что он отказывается от того, что впоследствии входит в моду. Наверняка. Может, он и ясновидец, но он всего лишь человек. Я вам скажу кое-что. Может быть, это вам поможет. Он очень подозрителен в отношении женщин. Его брак распался несколько лет назад, и он никогда не мог с этим примириться. Видите ли, его жена была беременна два раза, и правление его дома, кажется, номер 33 – проголосовала на собрании за выселение его и жены в связи с нарушением установленных администрацией правил. Но вы же знаете номер 33, знаете, как трудно попасть в дом со столь низким номером. Так что вместо того, чтобы сдать свою квартиру, он предпочел развестись с женой, и она уехала, забрав с собой ребенка. Позже он, видимо, решил, что сделал ошибку и пожалел об этом. Естественно, в этой ошибке он винил себя. Впрочем, это вполне понятно. Господи, чего бы мы не отдали, только бы жить в доме 33 или даже 34? Он больше не женился. Может быть, он неохристианин. Во всяком случае, когда пойдете продавать ему свою керамику, будьте крайне осторожны во всем, что касается женщин. Не говорите «это понравится женщинам» или что-то в этом роде. Большинство розничных сделок... Спасибо за совет. сказал Хнат, вставая. Взяв коробку с керамикой, он направился к выходу. Он вздохнул. Это могло быть непросто. Может быть, даже безнадежно. Он не в состоянии был противостоять обстоятельствам, которые имели место задолго до его знакомства с Эмили и ее вазочками. Ничего не поделаешь. К счастью, ему удалось поймать такси. Пока оно везло его через забитый машинами центр, Он прочитал утреннюю газету. А в особенности сообщение о корабле, который, как полагали, вернулся с Проксимы лишь затем, чтобы разбиться в морозной пустыне Плутона. Ну и ну. Уже высказывались предположения, что это может быть хорошо известный межпланетный промышленник Палмер Элдрич, который 10 лет тому назад отправился в систему Проксимы по приглашению гуманоидного совета Проксимы. Они хотели, чтобы он модернизировал их автофабрики по земному образцу. С тех пор о Элдриче никто не слышал. До сегодняшнего дня. Подумав, он решил, что, вероятно, для Земли было бы лучше, если бы Элдрич не вернулся. Палмер Элдрич был неистовым, выдающимся одиночкой. Он совершал чудеса в области автоматизации производства на колонизированных макетах. но, как обычно, зашел слишком далеко, слишком многое запланировал. Товары лежали кучами в самых невероятных местах, где не было колонистов, которые могли бы ими воспользоваться. Они превращались в горы мусора по мере того, как погода неумолимо их разрушала, кусочек за кусочком. Особенно снежные бури, если поверить, что такое где-то бывает. что есть еще места, где по-настоящему холодно. Можно сказать, даже слишком холодно. «Мы на месте, ваша милость», — сообщил автомат, останавливая машину перед большим зданием, основная часть которого скрывалась под землей. Фирма «Наборы ПП». Сотрудники входили в здание через ряд термоизолированных туннелей. Он заплатил за такси, выскочил из него, и пробежал через открытое пространство к туннелю, держа коробку обеими руками. Лучи солнца на мгновение коснулись его, их Хнат почувствовал, или представил себе, что чувствует, как потрескивает его кожа. — Изжаришься, как гусь, — подумал он, невредимым добравшись до туннеля. Вскоре он был под землей. Секретарша провела его в кабинет Майерсона. Прохладные и полутемные комнаты приглашали отдохнуть, но он лишь крепче сжал коробку с образцами, напрягся и, хотя и не был неохристианином, мысленно произнес молитву. «Мистер Майерсон», — обратилась к сидевшему за столом мужчине, секретарша, которая была выше Хната ростом и выглядела весьма впечатляюще в декольтированном платье и туфлях на высоких каблуках. «Это мистер Хнат». «Мистер Хнат?» «Это мистер Майерсон». Позади Майерсона стояла девушка в бледно-зеленом свитере. Волосы ее были совершенно белыми. Они были чересчур белыми, а свитер чересчур тесным. «Это мисс Фьюгейт, мистер Хнат. Ассистентка мистера Майерсона. Мисс Фьюгейт, это мистер Ричард Хнат». Сидевший за столом барни Майерсон... продолжал изучать какой-то документ, делая вид, что не замечает присутствия клиента. И Ричард Хнат молча ждал, испытывая самые разные чувства. Он ощущал, как в нем нарастает ярость, подбираясь к горлу и сжимая грудь. Однако вместе с тем он чувствовал и страх, а кроме того, превосходящее этот страх – растущее любопытство. Значит, это и есть прежний муж Эмили, который если верить торговцу живыми галстуками, все еще глубоко сожалел, что решил расторгнуть брак. Майерсон оказался довольно коренастым мужчиной, чуть моложе сорока, с необычно длинными и волнистыми волосами, которые в данный момент были не в моде. Он сидел со скучающим видом, но враждебности в нем не чувствовалось. Однако, может быть, он еще не... «Посмотрим ваши вазочки», — вдруг сказал Майерсон. Поставив коробку на стол, Ричард Хнат открыл ее, один за другим достал образцы и отступил на шаг назад. После некоторой паузы Барни Майерсон сказал «Нет». «Нет?» — переспросил Хнат. «Что нет?» «Не пойдет», — заявил Майерсон, взял документ и продолжил прерванное чтение. «Вы хотите сказать, что вы так просто решили?» — сказал Хнат, еще не веря, что все кончено. — Именно так, — подтвердил Майерсон. Керамика его больше не интересовала, как будто Хната и его вазочек здесь уже не было. — И Извините, мистер Майерсон, — вдруг сказала мисс Фьюгейт. — В чем дело? — взглянув на нее, спросил барни Майерсон. — Еще раз прошу прощения, мистер Майерсон, — ответила мисс Фьюгейт. Она взяла одну из вазочек и взвесила ее в руках, поглаживая глазурованную поверхность. «У меня, однако, создалось совсем другое впечатление. Я чувствую, что эта керамика пойдет». Хнат посмотрел сначала на нее, потом на него. «Дайте-ка». Майерсон показал на темно-серый вазон, и Хнат немедленно подал ему образец. Майерсон подержал его в руках, и, нахмурившись, сказал. «Нет, мне все же не кажется, что этот товар будет иметь успех. По-моему, вы ошибаетесь, мисс Фьюгейт». Он поставил вазу на место. «Но поскольку у нас с мисс Фьюгейт расхождение во взглядах», сказал он, задумчиво почесывая затылок, «оставьте мне эти образцы на несколько дней, я уделю им еще немного внимания». Было, однако, очевидно, что подобных намерений у него нет. Мисс Фьюгейт протянула руку и, взяв маленькую вазочку странной формы, почти с нежностью прижала ее к груди. «Особенно это. Я ощущаю очень мощное излучение. Это будет иметь самый большой успех». «Ты с ума сошла, Рони? тихо сказал Барни Майерсон. Теперь он, кажется, действительно разозлился, даже покраснел. «Я вам сообщу», — обратился он к Хнату, — «когда приму окончательное решение. Однако я не вижу причин менять свое мнение, так что на многое не рассчитывайте. Собственно говоря, можете их даже здесь не оставлять». Он бросил суровый взгляд на свою ассистентку.